Глава 23 Попав, наконец, в город, поехали мы не в салон, как хотели ранее, а на блошиный рынок, где у перекупщика разжились десятком мобильников с симками и ноутбуком. Первый звонок Сэм сделал своему поверенному, с которым проговорил полчаса, утрясая финансовые вопросы, а также распорядился в срочном порядке отправить адвоката в озерки, чтобы вытащить Романа из полиции. Третий звонок был хорошему знакомому, у которого хранился компромат на Макса Стасова. Седой дал добро на то, чтобы документы попали в полицию. Три звонка, три мобильника разлетелись в дребезги. После каждого мы колесили по городу, чтобы нас невозможно было отследить. И, наконец, четвертый звонок. Ольги Брагиной. — Ди, это ты? — ответила взволнованная демоница. — Да. Расскажешь, где ты и что произошло, пока меня не было. — Я? Даже по телефону было понятно, что Тара чего-то боится. — Прости, они меня заставили. — О чем ты? — Заставили что? — Ответить на звонок, конечно, — раздался в трубке голос Карины. — Поговорим? — О чем? — Мне с тобой не о чем разговаривать, тварь, — рявкнула я. — А вот твой бывший муж так не считает. Правда, Максик? — мурлыкнула она. — Угу, — расслышала вдалеке голос бывшего мужа. «Знаю, ты не очень-то хочешь его видеть, да и не нужно. Полагаю, по сыну ты соскучилась? Славный мальчик растет, на папочку похож». «Что?» — едва не выронила трубку. «Где он? Стерва! Если хоть один волос упадет, я тебя уничтожу!» «Ну-ну, никто не собирается причинять Игорьку вред. Пока. Ты ведь знаешь, что я хочу от тебя?» «Полагаю, амулет. Умная девочка». У тебя есть то, что нужно мне. У меня то, что нужно тебе. Так почему не поменяться? Я тебе сына, а ты мне кулон. И все счастливы. Когда и где? Я отдам кулон. Но если что-то пойдет не так, или мой сын пострадает, ты мне ответишь за все. Отправлю в Нижний мир и запру там навечно. Не так быстро, Ди. Еще ты отдашь мне тару. Слишком много сил вложила в Ольгу, чтобы просто отпускать ее. — К тому же подчиненный демон много лучше какой-то человечки. — Нет. — Зря ты так. Я ведь могу и разозлиться. Мальчишке твоему ничего не сделаю, но кто помешает расправиться с его отцом? Долго, мучительно, чтобы кричал и ползал на коленях. — Гадина! Только представив, что все это будет на глазах сына, закипела. Витрина магазина, у которого была припаркована машина, с оглушительным звоном треснула и рассыпалась на мелкие осколки. Телефон вообще в руке расплавился. Запоздала, сообразив, что вместе с мобильником оплавилась и кожа на руке, взвизгнула и отбросила кусок пластика и металла в сторону. Что она запросила? Сам завел машину и отъехал на несколько метров. Достал из бардачка аптечку и приложил кусок бинта к ожогу. — Сейчас пройдет, — я поморщилась. Прикосновение ткани к открытой ране было болезненным. Она хочет амулет и тару. У нее Игорь и Макс. Последний ей не нужен, но пообещала пытать его на глазах ребенка. Не сомневаюсь, под каким соусом она это преподнесет сыну или внушит что-нибудь, обвинит меня. Тогда Игорь окончательно убедится, что я чудовище. Но где гарантия, что когда ты отдашь амулет, сможешь уйти спокойно? Карина не из тех, кто оставляет врагов за спиной. Это я понимаю. Поэтому собираюсь убить стерву. «Где назначена встреча?» Она не успела сказать, но я сейчас не готова общаться. «Давай покатаемся немного. Я успокоюсь и тогда позвоню еще раз. Иначе не только витрины в магазинах разлетятся, но и пострадает кто-нибудь невиновный». «Как скажешь». Сэм завел машину и медленно покатился по улице, выруливая на оживленный проспект. «Ты заставляешь себя ждать», прошипела в трубку Карина, когда спустя час я снова набрала номер Ольги. «Возникли некоторые сложности». Я сделала глубокий вдох, чтобы голос выглядел ровным. Со связью. Так, где произойдет обмен? Тара поведала об одном месте. Оно меня заинтересовало. Полагаю, ты знаешь туда дорогу? Думаю, завтра к полуночи успеешь добраться. Кстати, если тот седовласый приедет с тобой, не буду возражать. Мы с ним не закончили. — Придушу! — процедила, ломая хрупкий телефон в руке. — Вырву сердце! Порежу на ленточки. Эта тварь умирать будет долго. Спокойно, Ди. Ты отлично справилась. Так что, где назначен обмен? Не поверишь. В лесу, где находится камень. Придется вернуться в озерки. Но прежде необходимо выйти на след охотников. Не представляю, где их искать. Зачем демонице алтарь? Сомневаюсь, что она собирается покинуть этот мир. А значит, хочет кого-то оттуда вызвать. догадалась я. Но для этого нужна жертва, носитель и... проводник. Амулет Карина могла обменять в любом другом месте. Так почему именно это? Ей нужна я, как проводник. Ну, Тара! Рога пообломаю, хвост оторву и собакам выброшу. Как быстро переметнулась, а говорила, что не предаст. Не горячись, Ди. Возможно, ей не оставили выбора. Могли чем-то шантажировать, к примеру. — Ладно. У нее будет минута, чтобы предоставить убедительное оправдание своему поступку. В противном случае, выкину в Нижний мир, без сожалений, никто не смеет нарушать клятву. — О, в тебе говорит маленький злобненький демоненок? Демоненок предлагал убить ее сразу. И не думаю, что ошибся. Насчет Ольги она не сказала правды, а теперь вот Карине все про нас доложила. — Ладно, Сэм взял мою руку, успокаивающе погладил. — Кровожадная моя. «Есть идеи, где искать охотников?» «Интернет?» «Да, во всемирной паутине можно найти массу полезного, но для этого придется перелопатить кучу всякого мусора. А это требует времени». «Хм...» Вдруг замер, уставившись в одну точку. «Как же я сразу не подумал. Помнишь, я собирал информацию о демонах? Ну, когда еще твое возвращение было под вопросом?» «Да, просматривала я эти отчеты. Муть какая-то. Но ведь мы искали совершенно иные вещи». Это не значит, что там не затесалось и что-то об охотниках на этих самых демонов. Может, так оно и есть. Но как мы доберемся до этих файлов? В озерке я забрал копию отчета. Оригинал же хранится в офисе. Нужно просто забрать флешку. Ага, просто забрать. А то, что там поджидает полиция, это так, мелочи? Если я не могу туда пойти, не значит, что кто-то другой не сможет. Думаю, Романа уже должны были отпустить. Адвокат у меня хороший, знает свое дело. Твой адвокат наверняка уже настучал в полицию. Вряд ли. Деньги ему плачу я. И немалые. Конечно, его номер стоит на прослушке. Но мы предусмотрели это и избавились от телефона сразу же после звонка. Поехали устроимся в какой-нибудь гостинице. По дороге созвонимся с Романом. Можем договориться о встрече, не называя конкретных мест. А уж уйти от слежки ему, профессионалу, не состоит труда. Поколесив еще сейчас по городу, остановились на выезде. Сняли номер в придорожной гостинице. Сделенная купюра поверх оговоренной платы сделала администратора слепым и глухим. В том смысле, что он нас не видел и не слышал, и вообще никому ничего не сдавал. Капелька внушения заставила его думать, что я любовница Сэма, с которой он встречался втайне от жены. Банально, но совершенно нормально для такого места. При гостинице работало круглосуточное кафе, в котором мы заказали много еды в номер. Сэм лишь слегка перекусил и помчался на встречу с Романом. А я, устроившись на широкой кровати и обложившись выпечкой местного производства, раскрыла ноутбук и стала шерстить сайты подходящей тематики. Через два часа голова распухла, чего только там не было. Однако среди огромного потока информации вычленила главное – охотников или экзорцистов следует искать в церкви. Многие столетия нелегкий труд по изгнанию демонов ложился на плечи священников. Единственное, что настораживало – найти истинного мастера нелегко. Настоящим даром экзорцизма обладали единицы. Различались они и по силе, и по методам работы. И, наконец, главное, как демоны могли учуять в человеке настоящего охотника, так и охотники чувствовали вселившееся в несчастную жертву зло. Да, обращаться к таким людям за помощью – безумия Слишком легко из-под защитного перейти в категорию жертвы. Но если удастся спасти Игоря и сохранить кулон – то уже очень скоро до меня никто не сможет добраться. А значит, риск вполне оправдан. Так и не дождавшись Сэма, легла спать. Встреча с Аломатом нужна как воздух. Другого шанса предупредить его обо всем, что тут происходит, не будет.